Глава 14. Королевская застава Шескин находилась на левом берегу речки Быстрой, а на правом берегу находилась княжеская застава с точно таким же названием Шескин. Соединялись берега широким мостом, на котором свободно могли разъехаться две кареты. Королевские советники, встречающие невесту короля, разместились в единственном трактире этого маленького поселка – Остальные встали лагерем на берегу Быстрый. А вот шесткин на другом берегу был гораздо больше и походил на Термон. Центральная улица, идущая от моста или к мосту, как посмотреть, изобиловала лавками, магазинчиками, трактирами, закусочными. В городке было многолюдно и было понятно, что жизнь в нем кипела и без неожиданных высоких гостей. Но сейчас многие жители собрались у моста и выстроились вдоль дороги, надеясь увидеть переход княжны по мосту во владение ее жениха. Это была давняя традиция королевства. Если между женихом и невестой протекала река, то перейти по мосту через нее должна была невеста, признавая, что она добровольно переходит под руку будущего мужа и господина. Если реки поблизости не было, то мост изображали, либо выкладывая его из досок, бревен поперек дороги, либо обходились несколькими длинными полотенцами, постеленными поперек дороги. Но здесь и сейчас все было по-настоящему, и народ радостно улыбался, предвкушая красивое зрелище. На Королевском берегу невесту уже ждали. Выстроился весь посольский коллектив. советники, которые будут сопровождать невесту до королевского дворца, дипломаты, которые затем продолжат путь в княжество, чтобы восстановить и наладить разрушенные временем связи, королевские гвардейцы, которые обеспечат безопасность путешествия книжной принцессы по королевским землям, а заодно покажут, как дорожит король своей невестой. Ну и многочисленные помощники, слуги, посыльные, просто любопытствующие. Герцог нетерпеливо вглядывался в противоположный берег, ожидая прибытия невесты короля. Лично он не был знаком с этой известной своим сумасбродством принцессой, вернее, княжной, но весь мир привычно называл наследников принцами и принцессами, не заморачиваясь особенностями княжества. Но, судя по портретам, девушка была очень хороша. Однако, если слухи соответствуют действительности, то герцог не завидовал другу. Да и княжне тоже. Их жизнь превратится в долговой ад, если они не смогут договориться. Оба они оказались принесены в жертву обстоятельствам, и оба, король-то уж точно, не желали этого брака, но изменить ничего не могли. «И значит, у княжны до сих пор нет пары?» — вдруг озарила герцога. иначе ее никогда не предложили бы в невесты-чужаку. Теперь он совсем с другим интересом ожидал появления девушки. Но вот на том берегу раздались приветственные крики, в воздухе появились светящиеся шары и цветы, маги руки приложили, ветер донес аромат цветов, лепестками которых устилали путь принцессы. Герцог и советники приободрились, подтянулись и приготовились к встрече. Девушка, как и положено, вступила на мост одна. Это потом следом за ней перейдут все, кто будет сопровождать ее дальше. А пока она шла гордо, решительно, быстро, как будто не давала себе времени одуматься, как будто торопилась выполнить неизбежное. Маги с обеих сторон обеспечивали защиту моста и девушки, накрыв их магическим куполом. И с каждым ее шагом, у герцога все настойчивее прорывалось ощущение что они с королем в чем то ошиблись и он насторожился готовясь встретить принцессу на этом берегу вот она ступила на землю вот подошла ближе к встречающим вот откинула решительным жестом вуаль и направила жесткий взгляд именно на герцога да с портретом никакого расхождения не было девушка прекрасно молода и свежа А вот с характеристикой, полученной из слухов и донесений, что-то было явно не в порядке. Девушка, стоящая сейчас перед герцогом, изучающая его насмешливым взглядом, излучающая сильнейший животный магнетизм и немалую магическую силу, никак не могла быть легкомысленной особой, прожигающей жизнь в постелях многочисленных любовников. Диссонанс, однако. И что это может значить для королевства? — на секунду озадачился герцог. Но долго думать было некогда. Девушка уже шагнула к нему и первая подала руку. «Рада видеть друга моего жениха и известного безопасника королевства. Польщена, что именно вы, герцог Мартенсон, встречаете меня на королевской земле. Мы также безмерно рады встретить вас, уважаемая и слава. И потрясены вашей красотой, княжна!» — склонил герцог голову в учтивом поклоне — и поцеловал поданную руку. «Разрешите представить вам советников Его Величества, которые продолжат с вами дальнейший путь и сопроводят вас до столицы. Лорд Томас Фостер, советник по внешним связям, и лорд Вильям Крофтон, советник по внешней торговле». Оба мужчины сдержанно поклонились и поцеловали принцессе руку. Чувствовалось, что они находятся в некотором замешательстве, Сведения о принцессе совершенно точно не соответствовали действительности. «Милорды, раз мы так чудесно все познакомились, то, думаю, уже пора позвать и моих сопровождающих. И что там дальше по протоколу?» Невозмутимо обратилась она к герцогу. «Отдых, ваше сиятельство. Необходимо дать возможность познакомиться и поговорить обеим делегациям. Смею пригласить вас на это время в свою палатку». Или, если хотите, мы найдем комнату в трактире? Нет, ваша палатка вполне подойдет. Тем более, что у меня есть к вам приватный разговор, который не должен услышать никто посторонний. Герцог, если и удивился такому предложению, то вида не подал. Подойдя к мосту, он подал сигнал пограничнику смежной стороны, и тотчас на мост буквально хлынуло многочисленное свиток нижны. Не ожидая дальнейшего развития событий, Герцог подал руку принцессе, и они, сопровождаемые небольшой охраной, скрылись в палатке герцога. Здесь Эрик активировал защиту, а затем записывающий кристалл, причем сделал это незаметно от княжны. Никаких провокаций он допускать не собирался. «Слушаю вас, ваше сиятельство». «Достаточно, леди и слава». «Как я понимаю, мы с вами будем общаться часто и довольно близко. Вполне возможно, леди». «Итак, в послании моему отцу Его Величество упомянул, что найдены самоцветы моей предшественницы, первой невесты из княжества, и найдены в вашем поместье. Это так?» Герцог не торопился с ответом, внимательно наблюдая за княжной. Она казалась спокойной, но именно казалась. На самом деле ее очень тревожил разговор. В свою очередь герцог тоже не знал, как и что можно ответить этой девице. Зачем она вообще спрашивает о кладе? Он все равно уже в королевской сокровищнице. Но, прикинув плюсы и минусы откровенного разговора, герцог решился приоткрыть тайну клада, подозревая, что король все равно это сделает. Ваше высочество, клад из необработанных камней нашла в стене замка моя невеста. Поскольку документ внутри сундучка ясно говорил о назначении содержимого, мы немедленно отправили его королю. «Вы сами знаете, что клятва не будет долго ждать. А нарушив целостность защиты, мы невольно активировали сроки договора, и вы, и король, оказались заложниками древней клятвы. Если вы хотите предъявить претензии по этому поводу, то предъявляйте их мне. Моя невеста и номерянка, и с особенностями нашего мира почти не знакома. «Вот как? У вас есть невеста? Эти сведения до меня еще не дошли». Но это и не важно. Нет, я не собираюсь предъявлять никаких претензий. Вы знаете, не хуже меня, что магические клады и клятвы сами выбирают время для своего появления. Я бы хотела познакомиться с потомками тех, кто прятал этот клад. Боюсь, что здесь я ничем не могу вам помочь. Но могу пригласить к себе в замок. И вы можете сами увидеть место, где мы его обнаружили. Я соглашаюсь немедленно. чтобы вы не передумали. И отсюда мы проследуем вначале к вам в гости, а уже затем в столицу». Герцог опешил от такого неожиданного заявления, высказанного почти в форме приказа, но сумел взять себя в руки и учтиво произнести «Всегда рад видеть у себя таких дорогих гостей. Как будем извещать вашего жениха о задержке?» Несколько ехидно поинтересовался он. Но если герцог рассчитывал на смущение княжны, то он ошибался. Без всякого пиетета и трепета девица сообщила, что сама поговорит с дорогим женихом. «Что ж, после небольшого отдыха мы можем трогаться. Через день мы будем в замке Мейго. После этого короткого, но содержательного разговора герцог проводил невесту короля к ее свите, а сам немедленно связался с другом. Риман. «Кажется, мы здорово ошиблись относительно твоей невесты. Я сейчас перешлю тебе наш разговор, сам все услышишь и сделаешь выводы. Но я уже дал задание агентам в княжестве собрать достоверную информацию о княжне. Интересно мне, кто и зачем распускает о ней порочащие слухи. Неужели сама? Зачем? Кстати, если тебе интересно, княжна девственна. За это могу поручиться своим драконам». Ты знаешь, что и мы, и оборотни, такую особенность прекрасно чувствуем. Но на ней есть амулет, скрывающий ее невинность и ее запах. Интересно, правда? Эрик не мог видеть друга, артефакт был только переговорным, но прекрасно понял заминку с ответом. Риман переваривал информацию, но не умел делать это так же быстро, как дракон. «Ты хочешь сказать, что нас специально ввели в заблуждение?» относительно добропорядочности нашей невесты», — удивленно спросил король. «Да, но думаю, что к вечеру я уже буду все знать, поскольку велел агентам использовать все возможные методы сбора информации. Видишь ли, Рим, раньше не было нужды особо приглядывать за ненаследной принцессой волков. Мы же не рассматривали возможности брачного договора с ними. Вот и упустили девицу. Наблюдали в полглаза». Результат ощущаем сами. И еще. Сейчас мы по настоянию княжны направляемся в мой замок. Дело, кажется, связано с кладом. На месте разберемся. Эрик, ты меня настолько заинтриговал своим сообщением, что я уже не против и сам присоединиться к вашим приключениям. Учти, я не шучу. Учту, но лучше серьезно подумай. А еще лучше займись организацией встречи княжны. «Для этого у меня есть мажордом и экономка», — отрезал король. «Но ты прав. Я серьезно обо всем подумаю. Жду информацию о своей неожиданной невесте». И король отключился. Через некоторое время весь лагерь был свернут. дипломатическая часть королевского посольства продолжила путь в княжество, а принцесса, в сопровождении свиты и советников, направилась в замок Мейго. В седле она держалась уверенно и свободно, так что герцог сделал вывод, что в пути они будут гораздо меньше времени, чем он предполагал в начале. И это хорошо. Герцог торопился навстречу Полине, опасаясь недоброжелательности сестры и эльфийки по отношению к своей невесте. Вестник от брата и сигнал магической почты случились одновременно. Леди Дейзи взяла в руки послание «Ничего». Почта подождёт, а вестник будет виться перед глазами, пока его не возьмёшь в руки. Развернув записку, Дейзи бегло просмотрела послание и растерянно опустила руки. Вот как! Это неизвестная ей управляющая, о которой в столице ходило столько слухов. Оказывается, уже невеста Эрика? А она, Дейзи, только-только настроилась на выгодный брак брата с дочерью Великого Леса. В этом браке они оба равны по положению. по уровню магии, и по богатству, наконец. Конечно, жаль, что они не пара, но сколько угодно браков существует по договору и ничего. И тут вдруг Эрик нашел пару. А не ошибается ли он? А не применила ли к нему ушлая землянка приворот? Ведь, честно говоря, и она с Синриэль хотели договориться с ведьмой именно об этом, о надежном привороте. Что же теперь делать? Машинально Дейзи раскрыла шкатулку маг-почты и вынула запечатанный свиток гербовых бумаг. Насторожилась, что мог прислать брат на официальном документе. Потянула кончик нити, вскрывая восковую печать, и развернула лист. Родовая магия Мартенсонов откликнулась на знакомую силу, и текст послания стал понятен и доступен для чтения. Окинув его внимательным взглядом, Герцогиня свернула лист и задумчиво прикусила нижнюю губу. «Так...» «Избежать оглашения документа невозможно, но кто сказал, что это надо сделать немедленно?» Прихватив полученное распоряжение, герцогиня торопливо направилась в покои эльфийки посоветоваться. И даже не взглянула на кристалл записи, который остался лежать на дне почтовой шкатулки. «Риэль?» «Кажется, у нас появились трудности». Эльфийка отвлеклась от работы. Она была неплохим артефактором, и многие амулеты делала для себя сама. Знали об этой ее особенности очень немногие. «Что случилось, дорогая?» — мягко спросила она. Человек более внимательный и умный, нежели герцогиня Мартенсон, давно бы заметил фальшивую доброжелательность и искусственную улыбку. Но Дейзи, занятая только собой, не обращала внимания на окружающих, пока они ей не становились нужны. Да, ей было наплевать на отношения окружающих. Она сама относилась к ним с равнодушием и пренебрежением. Так что обе дамы стоили друг друга. Но сейчас у них был общий интерес. Герцог Эрик Мартинсон. Одна старалась выгодно пристроить брата и сама воспользоваться выгодами этого брака, Вторая? Вторая тщательно скрывала свои истинные намерения, прикрываясь легендой о внезапной безответной любви к дракону. Так что случилось, Дейзи? повторила эльфийка, торопя герцогиню с ответом. Эрик прислал гербовое уведомление: Он извещает, что нашел свою пару, признает ее истинность и обязывает объявить об этом перед населением Мейго Пару? И кто эта счастливица? «Новая управляющая. Землянка. Полина Вересова. А я ее даже ни разу не видела!» Тоном оскорблённой невинности воскликнула Дейзи. «А я видела!» — задумчиво протянула эльфийка. И даже разговаривала с ней. «О чем? недоуменно вскинула брови герцогиня. «Ты же сама говорила, что она никчёмная пустышка, вульгарная охотница за мужчинами». «Вот об этом и говорила», — не смущаясь ответила Синриэль. «Просто предупредила, чтобы не трогала моего мужчину. Но она, видимо, не услышала моего предупреждения». Эльфийка нахмурилась и направила взгляд куда-то вдаль, представляя, видимо, будущую расправу с непокорной. Герцогиня перехватила эту угрозу и невольно поежилась, такую эльфийку, жесткую и бескомпромиссную, она видела впервые». «Так что будем делать, дорогая?» — неуверенно спросила Дейзи. «То, что велел милорд. Объявляйте радостную весть жителям замка». И эльфийка вышла из собственной гостиной, оставив растерянную герцогиню с бумагами в руках. Боло, тихо стоящий в темном углу комнаты, озабоченно вздохнул и переместился в кабинет хозяина. Неладно, очень неладно шли дела в поместье с отъездом хозяйки, и он, Бола, ничего не мог сделать. Обойдя герцогиню, которая его совсем не видела и не ощущала, Бола устремился вслед за эльфийкой. Из этих двоих она была наиболее опасной, и ему необходимо было знать, что задумала эта дочь леса. Эльфийка спустилась на первый этаж и постучала в комнату экономки. Она и не думала скрываться. Мало ли, зачем понадобилась леди госпожа Дайер. На разрешающий отклик Синриэль открыла дверь и вошла в комнату, плотно прикрывая вход магической защитой. Бола тут же просочился сквозь стену следом. Оссия тоже его никогда не видела, поэтому он не опасался быть обнаруженным. Но вообще-то, если бы Синриэль видела его, то она могла бы легко развеять домового. Силы у нее для этого хватало. Так что Бола старался быть осторожным. «Леди?» — удивленно подняла бровь экономка. «Осия, ты взяла с меня немалую сумму, но результата до сих пор нет. Не пора ли начать возвращать долг?» «Не знаю, о чем вы. По-моему, мы с вами в полном расчете. Мы договаривались о моей помощи на отборе. Я ее оказала в полной мере. Вы прошли в финал». «Хотя сам Милорд был против. То, что финал судил Милорд единолично, снимает с меня все обязательства, и не моя вина, что он предпочел и намерянку. Видимо, она не так явно стремилась попасть в его постель», ехидно добавила экономка. «Да как ты смеешь!» — злобно прошипела эльфийка. «Я могу уничтожить тебя одним движением пальца». «Вряд ли», — спокойно парировала Осия. «Могли бы, сразу бы это и сделали. А раз начали угрожать, значит, вам от меня еще чего-то надо. Но равноправный договор леди не строится на угрозах». «Равноправный?» «Да что-то о себе возомнила, полунищая оборванка. Только и осталось, что старая родовая книга. Равноправный!» — рассмеялась злым смехом эльфийка. «Не льстите себе, леди Осия!» — язвительно обратилась она. Вы будете делать то, что я вам велю, и никак иначе. В противном случае не только расписка на двадцать тысяч ренов, но и многие другие расписки, которые вы неосмотрительно раздавали своим заказчикам, окажутся в руках Милорда и его Департамента безопасности. Я любезно выкупила их все, чтобы не отвлекать вас в будущем от мелочей». «Ах, вот как!» — не испугалась Осия. «Что-то такое я предполагала с самого начала, поэтому тоже предприняла некоторые меры. Здесь записи ваших разговоров во дворце, которые могут очень не понравиться его величеству и герцогу. И не беспокойтесь, есть еще один такой же, в надежном месте», заметила она, снова пряча кристалл в поясной карман и видя, как дернулась за ним эльфийка. Обе женщины теперь молча мерили друг друга угрожающими взглядами, Они тоже оказались достойными противницами. Но дело прежде всего, и эльфийка преодолела себя первой. Опыт есть опыт. «Хорошо, леди Осия. Мы обе выложили свои козыри. Теперь можно и договориться». «Согласна, леди Сенриэль», — тут же отреагировала экономка. «Так что вы хотели?» «На самом деле им обеим не нужно было это невольное противостояние». Им, наоборот, нужно было договориться. Но теперь каждая из них более четко представляла, с кем имеет дело. Я бы хотела задержать возвращение и иномерянки в замок. Дорога долгая, случиться может всякое. Опять согласна с вами, леди, и поддерживаю ваше мудрое решение. Именно сейчас, пока милорд и иномерянка разделены расстоянием, это можно осуществить. Я возьмусь за это. Но что дальше? Насколько я поняла, они пара. Разделить их надолго не удастся. О, не беспокойтесь, убивать ее никто не собирается, иначе погибнет и дракон, а это не входит в мои планы. Мы просто вернем ее на землю, ведь она так хотела этого. Почему не помочь хорошему человеку? Притворно-сочувственно произнесла эльфийка. Женщины многозначительно переглянулись, и Синриэль вышла из комнаты, предварительно напомнив. «Так я надеюсь, на васосия. я буду в комнате и на Мерянке», добавила она без всякого стеснения. «Если поступят новости, сообщите мне немедленно». Полина осмотрела их небольшой лагерь и, пожав плечами, вернулась к палатке, которую она делила с Олли. Ей показалось, что ее зовут. Неясно кто, неясно откуда — но она отчетливо слышала шелестящее «Приди, приди ко мне, приди, светлая». Вначале она подумала, что слышит милорда. Он же предупреждал, что может разговаривать с ней мысленно. Но потом сумела понять, что слышит не умом, а именно ушами. Причем слышит уже второй день, но не обращала внимания. А сегодня вот даже слова различила. Вечер только наступил, но лагерь уже разбили. Кто-то был занят ужином, кто-то лошадьми, кто-то в дозоре. Коннел и Дэн сидели в сторонке и что-то обсуждали. Полина постояла немного и решила спросить у братьев, что с ней. «Может, она просто чего-то не знает? С этой магией никогда не поймешь, кажется тебе или все происходит на самом деле. Садись, Поле. Подвинулся Коннел, уступая ей место рядом на поваленном дереве. Мы тут высчитываем, во сколько завтра будем в замке. Получается, что только к вечеру. К вечеру это хорошо, отстраненно заметила Полина. Мне кажется, что Милорд тоже едет в ту сторону. Тебя что-то беспокоит, сестра? спросил Дэниел, внимательно глядя на серьезно задумчивую девушку. Понимаешь, с этой вашей магией? Я иногда теряюсь в ощущениях. Вот уже второй день слышу какой-то неясный зов. А сегодня вообще очень четкие слова, но как бы издалека. Приди, приди, куда приди, кому приди, непонятно. Мужчины переглянулись, и Дэн спросил, уточняя. А ты слышишь это как шелест листьев или как голос? А ты знаешь точно, как шелест листьев. Вот только после твоего вопроса осознала. И что? Ничего, кроме того, что мы проезжаем мимо священной рощи эльфов. Там рядом нет никаких поселений, поэтому наш маршрут проложен в стороне. Но если роща тебя зовет, надо обязательно дойти до нее и узнать, в чем дело. Сами эльфы приходят сюда один раз в пять лет, с разрешения нашего короля. Когда-то эта роща была частью великого леса. Но тысячи лет назад лес начал исчезать, уменьшаться в размерах. И здесь осталась только эта небольшая роща. Основная же часть леса осталась на западе. Эльфы ушли вслед за своим лесом, а эти земли заняли люди. Однако по договору с владыкой эльфы могут посещать эту рощу, которая для них священна. Там действует их магия. И войти в рощу не может никто посторонний. Но если тебя зовут... «Надо идти», — повторил Дэн. «А это точно, что зовут меня?» «Если ты слышишь этот шелест, то точно», — улыбнулся полудракон. «Мне, честно говоря, очень интересно», — ответила Полина. «Опасаюсь только по незнанию чего-нибудь натворить. А так готова идти хоть сейчас». «Сейчас не получится», — скорчил огорченную рожицу кон. «Сначала поедим, потом поспим». а с утра пораньше сходим в гости к этой роще. Примерно через час после ужина, когда отряд уже начал укладываться и успокаиваться, Полина вновь вышла из палатки, терзаемая желанием немедленно отправиться в путь. «А почему нет?» — накручивала она себя, подходя к палатке братьев. «Ночи стоят светлые, обе луны полные. Одна светит в начале ночи, вторая — к утру». «Да они же сами говорили, что роща близко. Может, мы до ночи вполне успеем». С такими намерениями она и вошла в палатку братьев. Удивительно, но они не спали и даже были уже собраны. «Ты проспорил», — хлопнул кон Дэниела по протянутой руке. «Я был уверен, что до утра она не дотерпит». Братья рассмеялись и весело взглянули на Полину. «Собирайся, Поле. Роща здесь совсем рядом. К ночи будем там». а потом видно будет, что делать. Не уверен, что роща пустит нас, но тебе в ней опасаться абсолютно нечего. Ты светлая, маг жизни». Полина поспешила к себе. Кон пошел с ней, потому что хотел проститься с Ольли А Дэниел распорядился отряду дожидаться их возвращения. С собой взяли только пятерых гвардейцев, да и эти были не нужны, по уверениям Кона, но на всякий случай. Через полчаса их небольшой отряд мчался на запад, в лучах догорающего дневного светила. «Что я еще тут узнаю?» — с восторгом думала Поля, понимая, что этот незнакомый мир становится ей интересным и даже родным. Когда наступили плотные сумерки, Кавалькада остановилась у длинной линии низкого кустарника, который как будто опоясывал, огораживал темнеющий невдалеке массив леса. Шепот стал слышен совершенно явственно. И Полина поторопилась, соскочив с лошади. Кстати, держалась в седле, она уже довольно уверенно и, не останавливаясь, прошла по узкому проходу между ближайшими кустами. На окрики братьев только отмахнулась рукой. Она почему-то была уверена, что здесь с ней ничего не случится. Коннелл и Дэниел, ринувшиеся было за ней, не смогли пройти и шага из-за опутавших их колючих веток. Любые попытки прорваться дальше блокировались новыми колючими объятиями. Более ясного требования остановиться трудно представить. Мужчины, ругаясь и вспоминая всех ушастых недобрым словом, вынуждены были отступить и расположиться неподалеку. Теперь им оставалось только ждать. А вот сколько ждать и чего ждать, было неизвестно. Единственную надежду внушало то, что священный лес эльфов — не мог принести вред светлому магу, тем более магу жизни. Мужчины приготовились ждать, сколько потребуется, но перед тем, как разбить небольшой лагерь, отправили подробную записку герцогу. Оба понимали, что для него нет информации важнее. Конал же переживал еще и о молоденькой лисичке, которая осталась в основном лагере, и жалел, что не взял ее с собой — Как-то совершенно незаметно эта простая девушка стала для него незаменимой. Ему хотелось чувствовать ее рядом, смотреть ей в глаза, трогать ее локоны, перебрасываться шутками. Олли, прошептал Кон, расплываясь в невольной улыбке, и моментально уснул. Дэниел боролся с наведенным сном дольше, но и он уснул, привалившись спиной к небольшому камню. а их гвардейцы давно уже мирно посапывали, уложив головы на снятые с лошадей походные мешки. Полина быстро шла по едва заметной тропинке, которая вдруг оказалась у нее под ногами. Тропинка вела почти по прямой линии, лишь иногда огибая какой-нибудь экзотический цветок или куст. Очень быстро Полина оказалась на небольшой поляне, освещенной ярким лунным светом. Луна висела, казалась специально над этим местом, заливая все вокруг бледно-голубым маревом. Полина застыла в восхищении, восторг, благоговение, но вместе с тем непонятная грусть и печаль теснились в ее груди. Чудо! Тихо выдохнула она и шагнула вперед. С ее глаз, как будто сорвали повязку, она увидела. Нет, не так. Она увидела другую картинку. В центре поляны слегка возвышался небольшой фонтан, очень красивой формы в виде неизвестного цветка. Полина сразу поняла, что фонтан этот не водный, а магический. Но силовые нити магии, исходящие из него, не били в высоту, как можно было предположить, а слабо истекали из чаши, покрывая собой лишь эту поляну. Остаточные токи магии дотягивались до края рощи, как поняла сейчас Полина, и на большее были не способны. Источник магии священной рощи эльфов был болен. И это он просил о помощи. «Ты пришла». «Хорошо», — прошелестело вокруг эхо. «А что надо сделать?» — тихо спросила Полина непонятно у кого. Но ответа не было. Медленно Полина обошла фонтан по кругу и, не заметив ничего особенного, села прямо на бортик, не особо задумываясь о священности этого места. Странно, но магия не оказывала на нее никакого влияния, только как-то успокаивала, что ли. Мысли Полины разбрелись в разные стороны, ей одновременно вспомнился милорд, отбор в управляющие, свой мир, который она так спешно покинула. Эльфийка с ее угрозами и экономка с ее грязными делишками но в какой то момент полина поняла что это не она вспоминает это ее заставляют вспомнить все что она уже пережила в этом мире ты права светлая но не обижайся я должна была посмотреть кого притянула к моему источнику силы перед полиной колыхался прозрачный образ очень красивой эльфийки богиня пронеслось в Полиной голове. «Нет, девочка», — рассмеялся призрак. «Всего лишь фантом Магессы, которая охраняла этот источник. Раньше маги были много сильнее современных. Мы следили за источниками и лечили их в случае необходимости. А сейчас даже среди нашего народа нет таких сильных магов. Владыка еще, может быть, справляется с этой проблемой». Но на его попечении все три оставшихся источника Великого Леса, а этот оказался в стороне и теперь погибает. Но почему не удержалась Полина? Почему на вашей земле бывают катаклизмы? Много версий. Вот и у нас много версий того, почему тысячи лет назад Великий Лес отступил из этих мест. Но роща вокруг источника осталась, пока ей хватало его магии. Правда, со временем она теряла свои первоначальные размеры, но что уж теперь. Твое появление в этом мире источник почувствовал сразу. Через небольшую паузу сказала Магесса. Но ему пришлось подождать, пока ты окажешься настолько близко, чтобы услышать его. «А что я могу сделать?» — повторила Полина свой вопрос. «Ты очень сильный, светлый маг». Причем характер твоей силы именно такой, какой нужен для восстановления источника. Тебе придется внимательно осмотреть основание источника. Магические токи в него идут из земли. Магия эльфов — это магия земли, растений, лесных обитателей. — Но я не эльф? — растерянно развела руками Полина. — Ты не эльф, — согласился фантом. — Ты сама сгусток магии. которая сможет встряхнуть и запустить заново источник. Тебе надо только найти то, что мешает магии попадать в чашу источника. «Слушайте, а почему бы вашей магии просто не растекаться по земле, напитывая собой кого надо? Или кого придется? Закончила про себя Полина. колокольчиком разнесся смех фантомной Магессы. Насмешила. «Магия, чтобы стать нашей силой», должна пройти через горло Источника, таково устройство нашего мира. В этом горле она приобретает новую структуру и становится удобной для живых разумных существ, а потом, изливаясь из фонтана, она напитывает собой и мир, и нас. Только вас? Эльфов? Да, эта магия питает только эльфов. Другие разумные не смогут ее получить. «Как у вас все сложно и интересно?» «Ничего сложного, пожало плечами бестелесная магесса. Все разумные имеют свою магию, не подвластную другим разумным. Только драконы могут владеть всеми видами магии. Но на то они и драконы. Первые поселенцы во всех мирах. Это потом за ними приходят другие, а первые всегда драконы. Они и получают весь комплект магии нового мира. Как обычно. Опять пожала плечами Магесса. «Интересно», — подумала Полина. «Судя по земным сказкам, драконы у нас тоже были. Куда делись?» Но вслух ничего говорить не стало. «Призрак и так», — поняла Поля, свободно читала ее мысли, и поэтому она, выполняя просьбу, начала внимательный осмотр фонтана. По-другому его и назвать было невозможно. «Типичный фонтан в виде цветка, только очень красивый». но ни первый, ни второй обход, ни даже третий никакого результата не принесли. Полина ничего и никого не нашла. Уставшая, она опять села на землю, прислонившись спиной к чаше фонтана, но под попой внезапно почувствовала какое-то твердое основание. Полина присела на корточки и осторожно сгребла руками верхний слой земли. Под ним обнаружился грубо сколоченный ящик. Полина никакой угрозы от него не почувствовала, Но помни, какие секреты могут хранить старые вещи, нерешительно замерла рядом, соображая «открывать» или «ну его нафиг». «Эй», — позвала она призрака, «эй, лети сюда». «Что там?» — призрак соткался из воздуха прямо перед носом Полины. «Кстати, как тебя зовут?» — не удержалась та, отмахиваясь рукой от слишком близкого соседства. Делия. — ответил призрак, хихикая, как хулиганистая девчонка. «Что там?» — повторила она. «Здесь ящик. Что в нем, я не знаю. А ты можешь посмотреть или как-то определить?» «Попробую. Очисти крышку получше. Может, какую-нибудь щель найдем. Тогда я легко попаду внутрь. А Абола может сквозь стены проходить?» — не замедлила ввернуть поле, сильно скучавшее по домовому. «Домовой?» «Да, они могут это делать в своем доме или в любом доме, к которому привязаны. Но я-то не домовой, а фантом. Передвигаюсь вместе с частицами воздуха, поэтому мне нужна хоть какая-то щель». «Понятно». Полина более тщательно очистила крышку и прошлась пальцами по стыкам досок. Луна луной, но света ей явно не хватало. «Делия, а можно магический свет сделать, что ли?» Мне темновато, честно говоря. Давно бы сказала. Сейчас. Магесса сделала пас, и над головой Полина засиял шарик белого света. Вау! Отлично! Теперь Полина видела даже мельчайшие потертости и заусенцы на крышке этого раритета. Но странное дело. На, казалось бы, грубо сколоченном ящике не было ни одной щели. Еще раз внимательно и еще раз на ощупь. Ничего. а если сделать полина осмотрела свое снаряжение под руководством конала она теперь здорово поднаторела в походах что что а удобный широкий нож у нее всегда был с собой только не опасно ли это опасности нет спросила поля у призрака напрямую нет или я не чувствую честно ответила бывшая магесса полина аккуратно поставила лезвие острием на место стыка досок И сильно вдавив его, начала осторожно расширять зазор, наклоняя лезвие то в одну, то в другую сторону. Доски оказались не толстыми, и через некоторое время кончик лезвия провалился внутрь. Полина быстро выдернула нож, приложив, правда, для этого серьезные усилия, и отошла в сторону. Фантом покружился вокруг ящика и легко втянулся внутрь. И тишина! — вспомнила Полина фразу из старого фильма. Она присела на бортик фонтана и приготовилась ждать. Почему-то вспомнился Эрик и неожиданно защемило сердце, как бы предчувствуя неприятности. Но Полина отогнала мрачные мысли. Она уже настроилась на отношения с драконом, поверила ему и переиначивать свои решения не хотела. А земля? Что ж, земля останется на месте. Полина будет приходить туда. раз уж порталы в ее мир возможны. Подумаешь, получается обычная заграница. Усмехнулась про себя девушка и встала навстречу Делии, которая вытянулась струйкой воздуха из ящика. Ну что там? Там артефакт с темной магией. Мощный. Он втягивает в себя сырую светлую магию, и поэтому источник ослабел. Если его убрать и деактивировать, источник вновь оживет? «И кто его туда подложил?» — задала риторический вопрос Полина, понимая, что ответ на него они вряд ли когда-нибудь услышат. «И как его убрать?» Подложили, скорее всего, дроу. «У них вечная вражда со светлыми, а убрать можешь именно ты, сильная светлая Магесса. Источник поэтому тебя и позвал?» «Скажи уж честно, не источник, а ты с помощью источника. Я». созналась Делия. «Сама-то я не могу этого сделать, а ты можешь. Я подумала, что мне ты не поверишь и откажешь, а источнику нет, вот и...» «Ладно, я не в обиде, лишь бы польза была». Полина перехватила нож поудобнее и, не заморачиваясь, резким движением вырвала из крышки скобу весного замка, осторожно откинула крышку лезвием и заглянула внутрь. На дне ящика лежала круглая металлическая пластина с большим черным камнем посередине. Камень мерно пульсировал, напоминая ритм сердца. «Ну и как?» — задумалось Поля и сразу вспомнила слова Торина о том, что она может уничтожить любую нечисть. «Любую», — подчеркнул тогда Торин. Темная магия — та же нечисть?» И пока Полина знала только один прием уничтожения. сжечь светом. Полина зажмурила глаза, пытаясь сконцентрировать свою магию, не доставать артефакты из ящика, не рассматривать его, она не собиралась. Почувствовав, как магия скользит по руке и собирается в шар, она выдохнула и резко отпустила магию. Яркий взрыв света озарил всю поляну. Заметались магические молнии, и одновременно вверх взметнулось черное облако, рассеиваясь под действием света. и, падая на землю хлопьями тьмы. Полина отступила на шаг от ящика и оглядела поляну. «Ничего себе!» — уже привычно выдала она. Делия стрелой носилась по поляне, то ли восторгаясь, то ли на кого-то ругаясь. Но затем подлетела к Полине и попыталась ее обнять. «Молодец! Молодец, девочка! Я знала, я надеялась!» Но ее объятия напугали Полю. Она отскочила от фантома и уже с некоторого расстояния ответила «Я рада, что смогла помочь. Но как мы узнаем, что все уже в порядке?» «Сейчас сразу и узнаем. Смотри!» Полина повернулась к чаше фонтана. Неуверенно, вначале одна нить, затем другая, затем несколько, а потом мощным всплеском вверх взметнулся тугой, перевитый из разных нитей, пучок магии. Фонтан заработал. «Слава богу, не зря!» — подумала Полина, И засобиралась возвращаться. Братья там, наверное, с ума сходят. Подожди. Делия опять выскочила у нее перед носом, как чертик из бутылки: Возьми зеленую ниточку из пучка. Магия тебя слушается, и ты сделаешь это без труда. Завяжи ее на запястье. Она усилит твою магию жизни, подарит долголетие и здоровье драконов. Спасибо тебе, землянка Полина Вересова. Владыка уже знает об исцелении источника. «Не отвергай их благодарность, когда они придут к тебе. Ты теперь для эльфов святыня, и они будут чтить тебя наравне со своими великими героями. Удачи тебе, землянка!» Делия махнула рукой, и от опушки до края рощи пролегла широкая тропа. «Я теперь многое могу, Полина!» — рассмеялась Магесса, видя изумленный взгляд девушки. «Иди. Скоро утро, и совсем не надо, чтобы твои братья запомнили дорогу к сердцу рощи. Это тайна эльфов. Полине не пришлось даже идти. Неведомая сила перенесла ее прямо к лагерю братьев. Но не там, где они остановились у рощи. Их всех перенесло сразу в основной лагерь. Но поскольку все спали, то Полина строго запретила вскинувшимся было дежурным будить остальных. «Пусть все идет своим чередом», — решила она. в кое кои-то веки люди выспятся». Она окинула взглядом спокойно спящий лагерь и сама уже хотела устроиться в палатке с Олли, но дойти до нее не успела. Прямо перед ней открылось окно портала, и Полину затянуло внутрь.